зара «Я хотела съездить одна, но мой менеджер настоял на том, чтобы я взяла с собой хотя бы одного телохранителя. Сопровождать меня вызвался Дэйв, поскольку приближались праздники, а у остальных у всех семьи. Он хороший телохранитель, и вид у него соответствующий. Почти семь футов росту, носят только заказные темные костюмы, покупает их в одном из тех специальных магазинов, где продают одежду больших размеров. Я видел однажды, в прошлом году, на фестивале Куачелло, как он загребал по два человека в каждую руку, когда я пела на главной сцене, и вдруг рухнул барьер. Но вы поймите, пожалуйста, даже если он и поехал со мной, я всё равно считал это путешествием в одиночку, шагом к выздоровлению и новым открытиям. Но вот отчего дэв точно не мог меня спасти, так это если бы наш самолётик таки врезался в гору, что было вполне себе реально. Турбулентность началась в тот момент, как мы взлетели в Лос-Анджелесе, и не прекращалась ни на минуту. Где-то в середине полёта я услышала, как Дэйв бормочет что-то вроде молитвы. — Ты в порядке? — спрашиваю. — Я вообще-то автобусы предпочитаю, — говорит. — Не самолёты. К счастью, с нами была ПИП для оказания эмоциональной поддержки. Лучшее в мире чао-чао. Очередное доказательство тому, что собаки — единственный вариант, если вы хотите настоящей дружбы. Кажется, ее турбулентность не смущала вообще. Она просто свернулась у меня на груди в своем слинге и стала лизать меня в лицо. Я съела лишний ксенокс, но все равно не смогла заснуть. Слишком трясло. Никто меня не предупредил, что аэропорт в Аспене, он же аэропорт округа Питкин, это крохотная дрянная полоска земли, зажатая между скалистыми горами. Самолёты, похоже, садятся на слабо, как подростки на слабо целуются в кладовке, изнывая от страха и желая втайне, чтобы всё побыстрее закончилось. Когда мы, наконец, приземлились, пилотам хлопали громче, чем артистам на премьере Гамильтона. Знаменитый мюзикл о жизни государственного деятеля Александра Гамильтона, одного из отцов-основателей США. Кстати, надо бы написать смсочку Лину. Лин Мануэль Миранда. Композитор, певец, актёр, драматург. Автор мюзикла «Гамильтон». Он такой милый, писал мне, интересовался, как у меня дела после разрыва. Но я тогда не хотела ни с кем про это разговаривать. Позже, на вечеринке, Тигельман сообщил мне, что аэропорт обычно отменяет до трети всех рейсов из соображений безопасности. И удивительно, как я вообще прорвалась, учитывая погодные условия. Охренеть. В своих турне я следую за солнцем. Как правило, я просто перелетаю с одного летнего фестиваля на другой, по всему миру. Так что со снегом у меня отношения не сложились. И я просто не знала, нормально ли это, что в Аспине снежинки размером с ладонь. Судя по тому, как все носились туда-сюда, я так поняла, что не очень. И еще я поняла, что снегопад был реально очень сильный. Зато Пип была счастлива. Она считала, что снежинки можно жевать, как игрушки, и все пыталась цапнуть их на лету. Оделась я совершенно не по погоде, в чём меня сразу убедили местные женщины. За короткий проход по аэропорту я насчитала три пары меховых сапог от Джимми Чу, два пуховика от Пуччи и дюжину лыжных комбинезонов. А я-то, конечно, приняла душ для разнообразия и даже надела джинсы вместо постразрывных спортивных штанов. Но самое близкое к тёплым сапогам, что у меня было, — кроссовки Air Force 1. И как только мы вышли на улицу, ноги сразу промокли. К счастью, нам с Дэйвом не пришлось далеко идти. эскалейт который он взял в аренду, ждал нас прямо у выхода. Я написала клодин Приземлились. Мы с Пип едем прямо в отель Джером. Умираю, хочу коктейль с Джином. Увидимся в шесть. Охо.